Потом все же ответил, правда, в голосе его не было особой уверенности. «Нет, все будет в порядке». На Западе загрохотал гром. Рано утром в понедельник, когда я вошел в кухню, паппи сидел за столом, пил кофе и крутил настройку приемника. Он пытался поймать станцию в литвы роки и узнать прогноз погоды. Бабка стояла у плиты и жарила бекон. В доме было холодно, но от жары ароматов, исходивших от сковородки, Сразу становилось теплее. Отец сунул мне старую фланелевую куртку, перешедшую мне по наследству от Рики, и я неохотно надел ее. «Папе, нынче будем собирать?» — спросил я. «Сейчас вот узнаем», — ответил он, не отводя взгляда от радио. «Ночью дождь шел?» — спросил я у бабки, которая как раз наклонилась, чтобы поцеловать меня в лоб. Всю ночь лил», — ответила она. «Ступай-ка, принеси яиц». Я вышел вслед за отцом из дома, спустился с заднего крыльца и замер на месте, пораженный тем, что увидел. Солнце едва взошло, но света было уже вполне достаточно. Я не ошибся, я видел то, что видел. Я ткнул пальцем в ту сторону и только и сумел произнести «Смотри». Отец был в десяти шагах от меня и направлялся к урятникам. «Что там, Люк?» — спросил он. На площадке под дубом, где папе каждый день оставлял свой грузовичок, виднелись только колеи, пикапа там не было. «Грузовик», — сказал я. Отец медленно подошел ко мне, и мы с ним долго смотрели на нашу парковочную площадку. Грузовик всегда стоял здесь, всегда, как любой из дубов или любой из наших сараев. Мы видели его каждый день, но не обращали особого внимания, потому что он всегда был здесь. Не говоря ни слова, отец повернулся и поднялся по ступеням обратно на заднюю веранду, пересек ее и вошел в кухню. «Куда подевался грузовик?» – спросил он у папи, который тщетно пытался расслышать сквозь треск разрядов прогноз погоды, передаваемый откуда-то издалека. Бабка застыла на месте и наклонила голову, словно хотела, чтобы ей повторили заданный вопрос. Папи выключил радио и переспросил «Что-что?» «Грузовик исчез», – сказал отец. Папи посмотрел на бабку, а та на отца. Потом все посмотрели на меня, как будто я опять что-то не то сделал. В этот момент в кухню вошла мама, и вся семья друг за другом вслед промаршировала из дома прямо к грязным колеям, где должен был стоять грузовик. Мы обследовали всю ферму, как будто наш пикап мог самостоятельно переместиться в другое место. «Я его здесь поставил», — не веря своим глазам, — сказал папе. Конечно, он его здесь поставил. Грузовик никогда не оставляли на ночь ни в каком другом месте. В отдалении раздался голос мистера Спруэлла «Телли». Кто-то украл наш грузовик, едва слышно произнесла бабка. А ключ где, спросил отец? — Рядом с приемником, как обычно, — сказал папе. В том конце кухонного стола рядом с приемником всегда стояла маленькая лавянная чашка, и ключ от грузовика всегда клали в нее. Отец пошел проверить. Он быстро вернулся и сказал, ключа нет. Телли вновь послышался голос мистера Спруила, уже более громкий. В лагере Спруилов все вдруг закопошились и забегали. Появилась миссис Спруил, она быстро направилась к нашему переднему крыльцу. Когда она увидела, что мы стоим возле дома, и родинув рты и глазеем на пустую парковку, то подбежала и сообщила, «Телли пропала, нигде не можем ее найти». Остальные Спруилы вскоре подошли следом за ней, и оба семейства принялись пялиться друг на друга. Отец объяснил им, что у нас пропал грузовик. Мистер Спруил объяснил, что у них пропала дочь. «Она грузовик водить умеет?» – спросил папи. «Нет, не умеет», – ответила миссис Пруэлл, и это еще больше осложнило ситуацию.